Утренняя корреспонденция, Адир, почтительно произнес вошедший в комнату слуга. В руках он держал серебряный поднос с конвертами. Фредерик Дерсандер медленно поднял голову, внимательно, словно вспоминая, кто перед ним стоит, оглядел застывшего слугу, лишь после этого осведомился. Что-нибудь интересное? Чрезвычайный посланник сидел за письменным столом в роскошном позолоченном кресле с высокой спинкой, очень красивом, но неудобным. Обстановка впечатляла. Тяжелые шкафы с толстыми книгами, ворох бумаг на столе, включенная, несмотря на солнечное утро, настольная лампа. Казалось, Дер полностью поглощен делами. Однако последний час молодой посланник посвятил изучению доставленной скаты прессы. Раздел «Спорт» подраздел «Скачки». Послание из Министерства иностранных дел, сообщил слуга. «Уже?» – удивился Фредерик. «Но ведь мы только прилетели». И вздохнул глубоко, всем своим видом показывая, что не испытывает особого желания знакомиться с директивами. И действительно не испытывал. С детства Дер грезил карьерой военного. Пышные мундиры, выигранные сражения, мемуары, главы в учебниках истории. Фредерик мечтал о славе и даже окончил, без отличия, академию. Ну но уже через год разочаровался, столкнувшись с суровыми порядками и невыносимой скукой военной повседневности. Желание готовиться к будущим победам у Дер Сандера отсутствовало напрочь, и он испросил двухгодичный отпуск, под занавес которого удачно женился на незнатной, зато невероятно красивой и неимоверно богатой лилиан Дер Нафаль. И «Именно лилиан Уговорила мужа перейти на службу в Министерство иностранных дел. На этой стезе, благодаря семейным связям, у Фредерико открывались отличные перспективы. Кроме послания из Министерства, есть еще три интересных корреспонденции. Пакет из Министерства обороны, письмо от вашего уважаемого отца и записка от консула Дагомара. Очень хорошо. Ни первое, ни второе, ни третье Фредерико не взволновало. Не пора ли заняться вторым завтраком? — В большой гостиной вас ожидает мессер Помпирио Чезаро Фаха то Дагентур. — Кто? — Мессер Помпирио Чезаро Фаха Дер Дагентур. — окинул съежившегося слугу раздраженным взглядом. — Зачем он здесь? — Засвидетельствовать почтение. — Конечно, — рыкнул Фредерик, — как я сам не догадался. И резко поднялся из-за стола утро а значит и весь день были безнадежно испорчены злые языки не раз и не два сплетали имена Помпилио и лилиан намекали что их давнее знакомство было чем то большим нежели просто дружбой однако никаких доказательств кроме зароттиской истории никто не приводил тогда спасая лилиан Помпилио рискнул жизнью но фредерик точно знал что до этого случая они не виделись больше двух лет а потому старался не обращать внимание досужие домыслы старался, потому что помнил какое горе вызвало у Лилиан известие о смерти поммпило. До вчерашнего дня все шло замечательно, однако ее тоскливая фраза ноги у него повреждены ноги, открыла Фредерику что Лилиан печалится куда сильнее чем говорит. А вечером Дерсанандр увидел как смотрит на его жену дердаген и все понял но не решил, что следует делать, а потому неожиданный визит Пампилио привел молодого одигена в замешательство. «Узен!» Церемонный поклон. «Узен!» Короткий кивок. Дердагентур встретил фредерика в инвалидном кресле. Мундир командора Пампилио сменил на бирюзовый с золотом месвар классического лингийского покроя. Архаичное деяние, кажущееся удивительной экзотикой, на современной кордонии. Рядом с креслом на столике стояла изящная корзина с крупными ало-фиолетовыми лилиями, аромат которых уже окутал большую залу. Как это пошло! Лилии для лилиан! Не мог придумать ничего интереснее? «Надеюсь, я тебя не разбудил», проскрипел Помпилио. «Неотложные дела не позволяют нежиться в кровати». «Сочувствую». Дардагентур Выдержал короткую паузу. А вот мне врачи предписывают покой. Как идет <къем> выздоровление. Фредерик не знал, о чем говорить и как себя вести. Он так и не справился с замешательством. Чувствовал себя не выучившим урок шкалером и мечтал поскорее закончить встречу. Помпилива, напротив, прекрасно знал, для чего пришел. Я заехал попрощаться. Фа... Он уезжает? и только следующий миг растерянный Дер Сандер понял, что имел в виду Дер Дагентур, не смог сдержать вздох облегчения. Правда? Пару мгновений помпили его пристально, но без эмоций, можно даже сказать равнодушно, разглядывал Катианца, после чего произнес. — Мы оба знаем, что этот разговор должен был состояться. Нужно расставить точки над «и». — Да, — выдохнул Фределик неожиданно подумал что стреляться с бамбодалу даже прикованным к инвалидному креслу форменное самоубийство и сабли выбирать нельзя потому что помпилю не может ходить удивительная коллизия В обоих случаях дуэль превращается в убийство может выбрать пистолет но предложить ему завязать глаза мы не сможем не видеться ровно продолжил дердагентур здесь «На кате на Линге или Герметиконе мы будем встречаться. На официальных мероприятиях, на светских раутах, общих друзей. Но я даю слово, ты можешь спать спокойно». Помпилеву помолчал и повторил. «Я заехал прощаться». С одной стороны радостно, дуэли не будет. С другой странно, непонятно, почему Дердаген Тур отступил. С третьей неприятно сколько в высокомерном взгляде лингийца проскальзывал намек «Я спас тебя, а мог бы и не спасать». В-четвертых, противно, ведь лысый только что подтвердил все его предположения. Или не подтвердил, или они с Лиллиан просто друзья. «Почему?» – глухо спросил Фредерик. «Она сделала выбор», – равнодушно ответил Помпилио. Голос не сорвался, на лице не дрогнул ни единый мускул. Так говорят о том, чего нет и никогда больше не будет. Так говорят о том, что навсегда вычеркнуто из жизни. Она считала вас мертвым. Раньше, — качнул головой Дардагентур. Лилиан сделала выбор гораздо раньше. Я говорил с ней на заграке. — А ведь вывезли мое письмо кузен, — криво усмехнулся Фредерик. — Ты сам мне его всучил, — пожал могучими плечами Помпилио и тут же осведомился как я могу бы обращаться с твоей с твоей женой и просьба учитывая обстоятельства прозвучала весьма деликатно она в саду решился ндерсанандр спасибо